Глава 29. Ксанна. Так чего тебе не хватает? фыркнула я. Жизнь, магия. Зачем ты продолжаешь убивать? Если бы все было так просто, раздраженно ответила Ксанна. Оказалось, у нас были разные планы. Я мечтала об уютном домике, семье и детях, а Орион. Он просто хотел вечную жизнь и неограниченный магический резерв. Вот только я, наконец, его переиграла. И сейчас получу то, что так долго ждала. «Никуда не уходи!» Ехидно бросила Ксанна и скрылась из виду. «Забавно. Да если бы и хотела, не ушла. чертовозащитное защитное поле!» Я раздраженно ударила по мерцающему следу, но словно попала рукой в холодец. «Бесконечный холодец! А все-таки как я здесь оказалась?» «Если в ручей нас переместил Эйдар, то обратно, выходит, меня отправил ручей?» «Странное магическое свойство. Насколько мне известно, природные артефакты, одним из которых, несомненно, был ручей...» Такими силами не обладают. Что тогда? Нужно вспомнить, что происходило. Я стояла в воде, думала о том, как ошибалась, обвиняя Эйдара. Вот оно. Имя. Я позвала магистра по имени. Но он не появился. Вместо этого кристалл, который мне дал некромант, перенес меня сюда а то, что я увидела в воде. Как быть с этим? Куда эта мерзкая ведьма делает Эйдара, и почему скрывается Орион? — Эйдар! — тихо шепнула я, сжимая в ладонях амулет. — Ничего. Защитное заклинание не пропускало. — Он должен быть где-то здесь, иначе кристалл не перенес бы меня сюда. Я до боли в глазах всматривалась в воздух, силясь увидеть хоть что-то. Рябь заклинания, искажение пространства. Нужно было что-то придумать, выбраться из защитного круга. Но как? Помощи ждать неоткуда. — Не скучала. — Послышался голос Ксанны. Не успела, — прошипела я. — Не переживай. Я обещаю бережно относиться к твоим силам и твоему телу. А теперь помолчи, мне нужно сосредоточиться. Легким взмахом руки Ксанна прямо в воздухе начертала старинную книгу. Пару мгновений она смотрела на страницы, а потом подняла мешающую ей вуаль. Я едва сдержала крик ужаса. Ксанна была похожа на видевшие виды умертвия. — И мне не нравится, — кивнула она. — Сейчас мы это поправим. Жаль, что старикашку Ориона тоже придется подлатать. Хитрый Макс связал наши души особой магической нитью. Умрет один, второй отправится за ним. «Зачем — Зачем? — удивилась я. — Вряд ли он мечтал... «Созерцать тебя всю жизнь!» «Чтобы у меня не было соблазна его убить, когда я об этом узнаю», — зло процедила Ксанна. Она послунявила кончики пальцев и перевернула страницу. Я невольно вспомнила призрака библиотекаря. Интересно, он бы убил ее за непочтительное отношение к древним книгам? А Оксанна тем временем нашла нужную страницу и теперь бормотала». Заклинание готово, руны начертила, остались тела. Раз твой друг нам компанию не составил, сойдет и некромант. От него и нужно-то всего пару капель крови для ритуала, а его силы я заберу. Она снова махнула рукой, и в воздухе возникли две безвольные фигуры, в которых я с трудом узнала Идара, и, и того, кто раньше представлялся ректором Алаиром, а теперь Арионом. У меня перехватило дыхание. Я не могла, не хотела видеть Ейдара таким. Сильный, непобедимый некромант сейчас скорее напоминал живого мертвеца. Под глазами залегли черные тени, скулы заострились. Он же дышит. Скажите, кто-нибудь, он жив? — О, вот оно как! — протянула Оксанна, заметив, что я не отвожу взгляд от магистра. — А я гадаю, почему он вас упустил. А тут, оказывается, большая и чистая любовь была. Она мерзко засмеялась. Я со злостью ударила кулаками по дрожащему защитному барьеру. — Да сгори ты уже в аду! — закричала я. «Когда-нибудь, моя дорогая!» — пропела Оксанна. «Но не сегодня!» Магичка достала из небольшой сумочки, которую я не сразу заметила в складках платья, старинный кинжал с изогнутым лезвием и украшенной разноцветными камнями ручкой. Она шла к Эйдару, а я металась в своей клетке, не в силах ему помочь. Я снова ударила по защитному барьеру и почувствовала, что обожгла ладони». С удивлением посмотрела на них. Не может быть. Защитный барьер на той защитной, что блокирует всю магию человека, попавшего внутрь. А по моим ладоням сейчас гуляли разноцветные искры. Оранжевые, огненные, синеводные, воздушные серые и зеленые земные. Время будто замерло. Кажется, даже Ксанна шла медленнее, а я, собрав все свои силы, собирала искры воедино, словно крупицы магии, которые остались мне единственным спасением от безумной магички. Ксанна ничего не замечала. Поглощенная предстоящим ритуалом, она что-то бормотала себе под нос, рисовала кинжалом руны. Они вспыхивали в воздухе и тут же гасли. На обезображенном лице появилось выражение досады. Проклятый Орион! Неужели он не все рассказал? Заклинание, руна, кровь некроманта! Или сначала кровь, потом руны?» — шептала она. «Хоть бы учебник почитала!» — фыркнула я. У меня в руках сверкал чистой магией огромный шар. Он пульсировал и бился настолько сильный, что я едва его сдерживала. «Спасибо за теплый прием, но я, пожалуй, пойду», — ехидно заметила я, швыряя шар прямо в защитный барьер. Силы оказалось достаточно. Точно сделанный из тонкого стекла, барьер покрылся сеткой трещин и осыпался на пол подземелья миллионами осколков. Ксанну словно оглушила. Она открыла рот в беззвучном крике, а потом бросилась к Эйдару, вскинув кинжал. Призывая все магические силы, я устремилась к нему, стараясь опередить магичку. По пути выхватила бутыль с водой из животворящего ручья, откуприла пробку. Позади раздался яростный рык, Ксана взмахнула рукой и швырнула кинжал. Одновременно с ней я бросила бутыль в идара надеясь, что хотя бы пара капель достигнет цели. Обжигающая боль в спине. Пять ярких всполохов света, счастливый возглас к Санне и крик отчаяния. идар «Успела!» — прошептала я, проваливаясь в темноту. «Ну вот!» «А я думала, умирать не больно. Ошиблась!» Боль была повсюду, заполнила каждую клеточку моего тела. Не осталось ничего, лишь я и она. Она победит, я знаю. Я уже чувствую, как она берет власть над моим сознанием. «Дашка, если ты сейчас же не очнешься, я тебя собственноручно убью!» Голос милисы «А откуда она здесь? Неужели и она? Отойди!» Голос, который я не спутаю ни с одним другим. Голос, от которого сердце бьется быстрее. Неужели не успела? Дышит. Чувствую, как меня подхватывают сильные руки, прижимают к себе. Шепчет что-то успокаивающее, гладит по волосам, просит потерпеть, а потом резкая боль, разрывающая меня на части, звон упавшего на камни кинжала и крик — Аерарх Витариус!» «Что я там говорила?» «Нет, умирать не больно. Особенно, если тебя снова уронили в воду». Одежда намокла, до меня доносился стук капель, но страшно больше не было. Вместе со мной в этот раз в ручей упал и магистр Ридан. «Как же ты меня напугала!» — шептал он. «Просил же Мадиера не отпускать тебя!» «Прости». Я открыла глаза. «Я боялась за тебя, что я не увижу тебя больше, не скажу, что я ошибалась». «Глупая», — улыбнулся Идар. «Даша, твоей смерти я боялся гораздо больше, чем своей собственной». «Еще бы», — фыркнула я. «Ты же некромант». «А ты просто невыносима», — засмеялся магистр. «Я боюсь, потому что я люблю тебя». Ты неугомонная, веселая, бесстрашная. Только с тобой я понял, что такое жизнь. И без тебя я просто не смогу. Я... я знаю, Даша. Ты без тени сомнения бросилась мне на помощь одна, не думая о себе. Ты даже ухитрилась принести живую воду, хотя вот уже несколько сотен лет никому это не удавалось. И не только потому, что мы охраняли ручей, Все равно находились те, кто уходил отсюда с кувшинами и с бутылями, вот только в них оказывалась самая обычная вода. «Модиер не сказал мне?» — воскликнула я. «Он сказал, что вода, собранная с чистыми помыслами?» «Да знаю я эту легенду», — перебил меня Эйдар. «Но что-то с ней не так. Я много раз видел, как вода не помогала, и уж поверь, Никакой выгоды, кроме здоровья, там люди не желали. Здесь что-то еще, и мне кажется, Мадиер об этом знает, иначе не отправил бы тебя. Он очень мне помог. Он должен был держать тебя в безопасности в замке, — резко ответил магистр. В его глазах пронеслось пламя, и я в ужасе закрыла глаза руками. Это не укрылось от внимания Эйдара. Прости, Даша, прости. Я обязательно все выясню и все тебе расскажу, но позже. А сейчас отдыхать. Он вынес меня из ручья и, заклинанием, высушил одежду. Я собралась было сказать, что прекрасно себя чувствую и хочу узнать, что с моими друзьями, где Ксанна и Орион и вообще, но Эйдар лишь усмехнулся, дернул головой и прошептал, касаясь ладонью моих глаз. Все потом. Спи.